А порой, когда эти рулады затихали, то из тех же окон, словно изнутри переполненного роем улья, исходил глухой, жужжащий гул геморнигена. Этого мурлычливого речитатива, который в обычае у евреев при чтении торы и молитв, как в одиночку, так и целым кагалам. Синагога была битком набита народом. Сквозь окна изнутри залитые светом виднелось множество мужских голов в шапках, покрытых белыми шерстинными талисами с чёрными каймами и сереброгалунными налобниками. Эти выразительные лица, искажённые фанатическим изступлением и полные то скорбного отчаяния, то молитвенного экстаза, казались мертвенно бледными от блеска многочисленных свечей. Сонм белых фигур молящихся израильтян порой то затихал, как бы замирая в изнеможении, то вдруг по знаку кантора или по удару кожаной хлопушки на Альме море начинал испускать неистовые дикие вопли, вскрики, взвизги, и вся молитвенная зала наполнялась нестройным, оглушительным голосом. Биение себя в грудь кулаками – Мерное раскачивание всем корпусом взад и вперёд, закатывание зрачков, почти конвульсивное подёргивание всеми членами тела, отплёвывание в сторону и подпрыгивание на месте, дабы в гипотетические моменты молитвы наиболее приблизиться к Богу. Всё это более походило на какое-то фантастическое сонмище оживлённых посредством гальванизма мертвецов в белых саванах. чем на живых людей, собравшихся для молитвы. Но не для боби Сорэ, ни для её внучки это зрелище, как дело давно знакомое, ни мало не представлялось интересным. Звуки жужжавшей синагоги летели мимо их слуха, не оставляя по себе никакого впечатления. Привычное ухо даже и не замечало их. Мысли почтенной Сары вращались около предстоявшего обеда. Всё ли в нём будет удачно? Так как она знала, что у них сегодня обедают трое посторонних: один странствующий ламдан, он же и магид, ещё вчера приглашённый равви би Соломоном, один нищий еврей и один молодой бохер эшеботник, получившие на нынешний шабаш плеты от плетен Тайлера. к столу бен-Давида. Где были мысли Тамары, о том знало только её сердце. Добрая же Бобе и не догадывалась. Да и о чём в самом деле может думать этот ребёнок? О новом платьице, о сладких пирожках, о вечеринке с подругами. Мысли её, как бутон розы, благоуханные и незрелые в своей невинности. Как всегда думала почтенная Сара о своей внучке. И действительно, взглянув на беспечно покойный взор девушки, устремлённый в эту минуту на ясную полосу заката, ничего и нового и не могло бы прийти в голову её бабушке. Но спустя лишь несколько мгновений с обзором её лицом Тамары произошла какая-то перемена. Впрочем, бабушка Сара, погруженная в заботливый вопрос о предстоящем обеде с гостями, и не заметила, как ее внучка слегка вздрогнула, и как на ее мгновенно побледневшем лице отразилась внутренняя тревога, полное и смущение, и затаенной радости. Взор молодой девушки, оторвавшись от заката, почти инстинктивно перекинулся вдруг совсем в другую сторону. Когда с чатом у тротуару, по которому в эту самую минуту приближался к дому Бен-Давида высокий, статный мужчина в элегантном летнем костюме. Он шёл обыкновенным шагом, слегка опираясь на изящную трость с золотым навершием. Рядом с ним шагал редкой породы, громадный датский пёс на стальной цепочке. В наружности прохожего всё начиная с манер и кончая малейшими мелочами костюма, изобличала хорошо усвоенную претензию на жанр настоящего джентльмена.